Глава 32. Сюрпрайз. Воскресенье, 14 часов, 40 минут. Щелкая огромными клыками, на зрителя надвигалась волосатая пасть, покрытая отвратительной слизью. Раздался ужасный рев, стекло запотело от тяжелого дыхания, очевидно, пасть источала нестерпимый смрад. Заскрежетали когти чешуйчатых лап, позади чудовища со склизлыми козлиными рогами вспыхнуло пламя. В правой лапе повисла, вращая выпученными глазами, отрубленная человеческая голова. И кран залило потоком пенящейся крови, раздался сатанинский хохот, отдающийся эхо. Быстрая вспышка яркого света, радужное сияние, и теперь на фоне голубого неба и облаков стояла фотомодель блондинка в коротком до минимума приличия хитоне и пушистыми крыльями, расположенными полукругом. «Тебе выбирать, добро или зло?» – звонко сказала она, тряхнув головой. «Голосуй или проиграешь. Сомневаешься? Коней на переправе не меняют». Габриэль щелкнул мышкой, останавливая видеоролик на компьютере. Левой рукой он снял трубку местного телефона и набрал три цифры. «Ты знаешь, в принципе, ничего», — сказал он кому-то невидимому. «С кровищей, конечно, переборщили, но понимаю, сам Тарантино снимал. Таков уж его стиль. Знал бы этот парень, кто его заказчик». Плюс покреатив с рогами. У нас с шефом переговоры о смене имиджа. Ну, откорректируй, чудище. Пусть у него не рога будут, а змеи шевелятся. И можно запускать. Он не успел положить трубку, как монитор загудел и начал вибрировать. Изображение рассыпалось на мелкие звездочки, появились дыры, как на разъедаемой кислотной пленке. Неожиданно в центре монитора возникло улыбающееся, самодовольное лицо шефа. Габриэль отшатнулся. «Сюрприз!» – пропел шеф, наслаждаясь произведенным эффектом. «Мне тоже понравился этот ролик, хотя все до банальности предсказуемо. Я думаю, следует брать с вас авторские отчисления за использование образа. Сто лет уже собираюсь его зарегистрировать. На земле давно и прочно обнагрели Пиво-черт, компьютерные игры Devil May Cry и Дьявло, а название местности «Глотка Дьявола» на водопадах Игуасучева стоит». Габриэлю стоило существенного труда удержаться в кресле. «Как? Каким образом?» – закакал он. «Ваша извечная проблема в кадрах», – усмехнулся шеф. «А они, как говорил один мой подопечный в каменоломне, решают все. Мы уже обсуждали, у вас ни единого нормального специалиста, только книжные черви. Да, у каждого из нас своя корпоративная сеть, и она отлично защищена». как я и думал до сегодняшней ночи. «Но, как видишь, хорошему хакеру на деле достаточные 15 часов, чтобы взломать вашу хваленную защиту». Габриэль позеленел, представив себе реакцию голоса на эту новость. «Я не собираюсь использовать это ежедневно», – успокаивающе качнул рогами шеф. «В конце концов, есть же паритет отношений. Но мне пришлось так поступить, чтобы связаться с тобой. Вчера я обнаружил, что телефон с голубой кнопкой не работает. Мой техник осмотрел аппарат и сказал, с ним все в порядке, проблемы с твоим телефоном. Учитывая, что они не соединены проводом, вероятно, проблема внутри. Сними крышку. Практически не сознавая, что он делает, Габриэль потянулся к телефону спецсвязи. Пластмассовая крышка слетела от первого нажатия. Он сразу увидел царапины сбоку. Ее поддевали чем-то острым, возможно, лезвием длинного, как шпага, табельного серебряного меча, который носили ангелы. Все три провода разных цветов изнутри коробки были аккуратно перекушены посередине. Лоб Габриэля трагически наморщился. «Однако», — пробормотал он, бесцельно перебирая провода, И когда же, интересно, это случилось? Я ведь почти не покидал кабинет. И я уверен, что сразу после твоего визита ко мне, подернулось рябье изображение шефа на экране. Сам я в райские кущи подняться по понятной причине не могу, и кто-то очень не хотел, чтобы я помогал в расследовании. Между тем у меня возникли догадки, которыми я хотел бы с тобой поделиться перед тем, как свалю в отпуск. С самого начала имена пропавших ангелов показались мне знакомыми. Потом я вспомнил, что уже слышал их эдак тысячи лет назад в связи со скандальным дельцем в небесной канцелярии, которое произвело фурор на манер Моники Левински. «У нас такого в принципе быть не могло», – торопливо перебил его Кабриэль. «Ты определенно напутал. Откуда в раю секс-скандал? У нас и секс это не практикуется как такового, из-за чего твой любимец Калашников будет очень разочарован в финале романтической встречи с спокойной женой». «Да меня это на самом деле не особо волнует!» — весело помахал веб-камеру шеф. «Ты мне лучше скажи, он ведь успел что-нибудь нарыть?» «О!» — восхитился Габриэль. «Мужик действительно профи, выше всех похвал. Мне только непонятно, зачем он таскает с собой этого осла». «Какого осла?» — удивился шеф. «А, ты о малинине? Ну, как сказать? Согласен с тобой. Парень действительно звезд с неба не хватает, но исполнителен». А в наше время это уже плюс. К тому же, если бы на том свете не было дураков, откуда бы мы знали, кто такие умные? Ладно, не будем тратить время на разговоры. Меня честно предупредили, что наш коннект может разорваться в любой момент. Хочу поделиться важной догадкой. Секунду, ответил Габриэль. Я поплотнее дверь прикрою. Он плотно закрыл дверь под взглядом умирающей от любопытства секретарши, запер ее на замок и даже на всякий случай задернул шторы, погрузив кабинет во мрак. Совершив эти приготовления, Архангел выдохнул, как после стопки водки, и вернулся к столу. «Давай», — сказал он, повернув поближе к себе веб-камеру.